А по временам, видя, что в ней мелькают не совсем обыкновенные черты ума, взгляды, что нет в ней лжи и не ищет она общего поклонения, что чувство в ней приходит и уходит просто и свободно, что нет ничего чужого, а все свое, и это все свое так смело, свежо и прочно, он недоумевал, откуда далось ей это, не узнавал своих летучих уроков и заметок.